собирая рабочих, разъясняя им суть и цель знаменательного дня. Особый комитет, состоявший из делегатов профсоюзов и рабочих клубов, разработал план шествий и опубликовал его. В канун 1 мая Энгельс, Севелинги, Ленхен и приехавший из Парижа Лафарги испытали немалую тревогу. Рождался праздник, символизирующий единение в борьбе, грозное предупреждение угнетателям и деспотам. Союз рабочих газовых предприятий ратовал за восьмичасовой рабочий день, который будет введен, однако не по воле отдельных хозяев, а правительственным законом. Реформисты хотели провести свое отдельное собрание, но народ не пошел с ними. Эвелинг получил разрешение у комиссара труда на семь трибун в Гайд-парке по числу организаций, давших согласие участвовать в параде. Это наша первая крупная победа в Лондоне, объявил Энгельс. Она доказана тем, что массы идут и в Англии с нами. Четыре большие секции Социал-демократической Федерации и много других рабочих. Есть чему радоваться. Торжество превзошло все ожидания устроителей. Шествовало 200 тысяч человек по преимуществу рабочих. Никогда Лондон не видел такого внушительного и вдохновенного парада. Колонны шли под музыку оркестров, знаменосцы несли красные стяги. В гайд-парке на расстоянии 150 метров одна от другой стояли семь трибун. Огромный лук посреди Лондона до отказа заполнил народ Энгельс с красной гвоздикой в Петлице, рядом с дочерьми Маркса и Полем Лафаргом, прибывшим из Парижа, шел во главе процессии. Все они были в том состоянии, какое испытывают бойцы, когда после многолетних сражений и осады они наконец становятся победителями. «Я убежден», — сказал Энгельс. «Пролетариат после некоторых колебаний покончит с проявлениями личного честолюбия, с соперничеством разных сект и поставит все и всех на свое место. Массовое движение всегда поднимает интернациональный дух». Громкими рукоплесканиями сопроводил народ речь Элеоноры. «Наша матушка выступает, слушайте». После речи младшей дочери Маркса выступили также Эвелин, Клофарк, и степняк Кравчинской. Русский революционер за всю свою жизнь не испытал большего волнения, чем когда стоял на грубо сколоченных подмостках, установленных на грузовой телеге перед тысячами людей, жадно ожидавших его слов. Он сказал им о России и своей убежденности в скором объединении всех тех, кто трудится и кому должен принадлежать мир и право на счастье. Энгельс слушал ораторов с высоко поднятой головой. Вечером за ужином у Энгельса собралось много дорогих ему людей. Пришли Степняк и Фридрих Леснер. Работая над подготовкой четвертого издания книги происхождения семьи частной собственности и государства. Энгельс познакомился с научными новинками. Ему попалась в числе других книга старого знакомого Ковалевского. Мысли о современных обычаях и древних законах России высказанные этим признанным русским ученым-социологом, заинтересовали Энгельса. Обычно каждую новую публикацию своих трудов Энгельс воспринимал как первопечатание и тщательно заново проверял, дополнял, исправляя замеченные неточности и огрехи. Так было и в этот раз. В дни неотрывной работы он узнал о смерти великого ученого-революционера-демократа, писателя Чернышевского. В письме к Даниэльсону он тотчас же выразил свои соболезнования и скорбь по поводу этой утраты. Смерть вплотную подошла к поколению, к которому принадлежал Янгис. Чернышевский был на восемь лет моложе. «Его уже нет», — сказал он Ленхен. «Надо торопиться». «Но ведь ты так и делаешь». «Недостаточно. Я не имею права умереть, не отдав людям все, что оставил им Маркс. Это бесспорно, но и ты еще не все написал, что задумал. Мавр и ты, генерал, равны. Вы как две одинаковые горные вершины. Нет, мне до Маркса далеко. Ленхен устало махнул рукой. Спорить с Энгельсом было нелегко. Закончив предисловие к четвертому немецкому изданию первого тома «Капитала», Энгельс вместе с Шорленнером выехал на проходе в Норвегию. Поездка оказалась очень удачной, оба друга, несмотря на преклонный возраст, сохранили юношескую любознательность, подвижность, острое восприятие жизни.